часть первая новосибирск улица тюленина микрорайон родники Тоня заняла единственную спальню вадим бросил свои вещи в зале выразительно при этом на меня посмотрев мол моя комната я вздохнул и отправился в третье самое маленькое помещение квартиры которое обычно отводится под детскую. Долгая дорога заполненная физически ощущаемой неприязньью воина и приторной дружелюбностью дипломата закончилась ожидаемо неприятно. «Приехали. Столько всего пережить, столько узнать, приобрести и потерять, и только для того, чтобы отправиться в Новосибирск и застрять в дурацкой квартире на шестнадцатом этаже, в каком-то спальном районе с идиотским названием «Родники». «Где тут родники, вашу маму? Все закатано в асфальт. Не считать же таковыми фонтаны возле дома?» «Да, не думал я, что разговор с Антониной Ланской закончится таким вот финтом». Присев на кровать, думала она окажется скрипучей, это бы отлично бы завершило список жизненных обломов. Я словно наяву вспомнил нашу с ней беседу. «Мы должны на время увести тебя из Благовещенска», — сказала она. Я только что дал согласие на вступление в их дурацкий клан сверхлюдей и ждал, что теперь передо мной раскроют наконец все тайны этого мадридского двора, но нет, вместо рассказа мне предложили бежать зачем разве вы не держите за горло все сми в городе ты привлекк слишком много внимания к своей персоне даже с нашими возможностями потребуется время чтобы все утрясти и вот тогда я допустил вторую ошибку первая заключалась в том что я вообще начал разговаривать с тоней хорошо сказал я боже ну вот как можно быть таким оленем и ведь главное даже не подумал с ней спорить уверил себя что нужен ноуом что они на все пойдут, чтобы меня в свои ряды заполучить. И на тебе, на Новосибирск. Почему именно сюда? Вещей в рюкзаке у меня было немного. Все как у того латыша. Так что на их разбор я не потратил и пяти минут. Три футболки, три пары носков и трусов, запасные штаны и набор гигиенических причиндалов типа зубной пасты со щеткой и бритвенного станка. Их я даже в ванную нести не стал». Поднялся, уперся лбом в оконное стекло и стал с тоской смотреть на город, где мне предстояло жить неопределенное время. Как всякий нормальный житель глухой провинции, я недолюбливал большие города. А Новосиб был именно таким. миллионик да еще и спланированный максимально убога. Нет, понятно, что его строили, по сути, в военное время, а там были другие приоритеты. Но как здесь жить сейчас? Тут же на одну дорогу из края в край можно полдня потратить. А если брать в расчет поселки типа Академгородка, так и весь день целиком. То ли дело благо. Компактно, квадратно, красиво. Деревьев много опять же. Тут один асфальт и бетон. Жара и пылища. Привыкнешь. Привыкну. Фиг ли делать? «Вывозили меня из Благовещенска в такой спешке, будто смерть китайского ликвидатора повлекла за собой полномасштабное военное вторжение из-за реки. Но сперва все же свозили в усадьбу, за которой я совсем недавно следил, к местному гуру. Или, как говорили сами новусы, лидеру. Им оказался старикан лет под 200, непонятно, как еще, не развалившийся на составные части, но с глазами, совершенно нетронутыми маразмом. Да и двигался он бодро, словно и не тяготили его прожитые годы. К слову, на самом-то деле выглядел он лет на семьдесят. Про двести я просто так загнул, когда первый раз ему в глаза взглянул. Было в них что-то такое, ощущение даже не возраста, а древности. Словно старикан жил так долго, что ему это слегка поднадоело. А все происходящее вокруг он стал воспринимать не более, чем мышиную возню. И вот этими глазами он принялся меня рассматривать. Абсолютно без выражения, словно не на человека смотрел, а на вож. Я разговор первым заводить не планировал, кто инициатор встречи вообще. Стоял себе с независимым видом, избегая сталкиваться с тяжелым взглядом. Наконец дождался реакции. Молодой совсем. Да, с твоих годов тут все молодые, захотелось мне ему ответить. Но в последний момент сдержался. Не стоило начинать общение с лидером семьи, куда меня пригласили с откровенного хамства, но небольшая дерзость все же не повредит. «Да, Антонина мне говорила, чтобы я держался с патриархом уважительно, на вопросы отвечал просто и, самое главное, не ерничал. Но у меня на это были свои взгляды. Я с малолетства терпеть не могу, когда возрастом пытаются давить. Типа он гарантия ума. Это проходит с годами», – произнес я нейтральным тоном. «Уж вы-то, Матвей Андрианович, должны об этом знать». Я прямо почувствовал, как девушка, стоящая за моей спиной, напряглась, втянула в себя воздух и задержала дыхание, словно бы сейчас должен был раздаться раскат грома, а после ударить молнии, сжигающие наглеца, то есть меня, на месте. Но этого не случилось. Дед только свел косматые свои брови, нахмурил лоб и сузил глаза до китайских щелочек. «Хамиш», — проговорил он, — я неопределенно пожал плечами. Мол, ну да, немного, но не со зла, так, под обстоятельства. В семье подобное непозволительно. Что-то с голосом деда произошло на этой фразе. Каким-то он стал другим. Вроде и тембр, и громкость остались прежними, но добавилось в него что-то еще. Какая-то сила, что ли. Внутри у меня все сжалось, захотелось извиниться перед пожилым человеком за неподобающее поведение и недостатки воспитания. Но одновременно с этим рыкнул охотник. С вызовом. «Формально? Я еще не в семье». Произнес я это, помню, максимально спокойным тоном. Смягчая ярость зверя и не желая подставляться под гнев старикана. Фикива знает, на что была способна эта развалина. Тут же все супермены. Вдруг и дедок лазерами из глаз пуляет. Не стал. Или не умел. Только брови чуть приподнял, кажется удивленно. Глаза его по-прежнему ничего не выражали, но я на всякий случай решил сгладить резкость, пока не в семье.